Глава 8. Штурм ковчега. Теперь больше не должно быть передышки. Время предупреждения прошло. Все знамения были предъявлены скептически настроенному и колеблющемуся миру, и наконец исполнение было близко. На улицах не было криков об экстренных новостях, потому что у людей были дела поважнее, чем отправлять и читать новости о своих бедах и бедах своих собратьев. Многие газеты прекратили выходить. Все деловые места были заброшены. Не было никаких мыслей, кроме как о средствах спасения. Но как им спастись и куда им деваться? Улицы расположенные ниже были под водой. Атлантический океан всё ещё вздымался взад и вперёд, как будто сам океан был в агонии, и каждый раз, когда волны набегали, они поднимались всё выше. Новые берега залива и новые побережья Лонг-Айленда и Нью-Джерси, час за часом отступавшие внутрь, были усеяны обломками сотен судов всех видов, которые были подхвачены волнами и безжалостно брошены на погибель. Даже если люди еще не до конца верили в теорию космо-версаля о клубящейся туманности, они были напуганы до глубины души убеждением, которому никто не мог противостоять, что обширные ледяные поля севера, ледники Гренландии, ледяные горы Аляски Растаяли под ужасным жарким ливнем и океаны переполнялись до краёв. И тогда ещё больше страх, как одеяло, накрыл их. Кто-то подумал об антарктических льдах. Последние сообщения, пришедшие до прекращения всех сообщений в газетах, сообщали о распространении удушающей жары по всему южному полушарию и об огромных флотах антарктических айсбергов, которые заполнили южные моря. Огромные залежи льда, достигающие горных высот, которые простирались на тысячу миль во всех направлениях вокруг Южного полюса, таяли по мере того, как таяли арктические льды, и когда образовавшаяся таким образом вода была добавлена к уже переполненным морям, до какой высоты не мог бы дойти потоп? Известно, что антарктический лед является основной массой замерзшей воды на земном шаре. Холодная шапка севера была ничем по сравнению с ним. Долгое время считалось, что это огромное скопление нарушило равновесие земного шара и стало основной причиной неустойчивости земной оси вращения. Каждое новое исследование только усиливало представления о невероятных просторах этого места рождения полезных ископаемых. Окраины антарктического континента оказались богаты полезными ископаемыми везде, где скала могли найти место для выхода сквозь гигантское бремя льда, и ведущие нации ссорились за обладание или контроли над этими выступающими кусочками богатых слоёв. Но закомляющими ледяными скалами, местами возвышающими на тысячу футов над уровнем моря и возвышающимися дальше внутрь континента, на такой высоте, что этот регион по средней высоте был самым высоким на планете, не было видно ничего, кроме льда. И теперь этот лёд растворялся и стекал во вздувшиеся океаны, добавляя миллиарды тонн воды каждую минуту. Люди не остановились, чтобы подсчитать, как это сделал Космо-Версаль. Сколько всего льда и вечного снега на земном шаре увеличит объем морей. Он знал, что это будет всего лишь капля в море. Хотя и достаточно, чтобы начался потоп. И что больше всего следует опасаться конденсации водной туманности, которая уже начинает окутывать планету своими удушающими складками. Публика могла осознать, что это не льда. И не могла полностью понять туманность. Она могла понять взывающие семоре, и бушующие реки и озёра, выходящие из берегов, и ужас, и отчаяние стали всеобщими. Но что им делать? Те, кто думал о строительстве ковчегов, поспешили посмотреть, может быть, работа завершена, но большинство из них начали строить фундаменты на низкой земле, которая уже была затоплена. Затем поднялся крик, ужасающий по своему значению и своим последствиям. Один из этих криков, который исчезнувший, но непобедимый Бог Пан время от времени сдаёт, никто не может сказать, как. Ковчег Космо, поднимайтесь на борт, штурмуйте его. Все за этим все разом помчались к Венеоле. Все из тех, кто подхватил инфекцию страха, перестали рассуждать здраво. Некоторым из них пришлось пробираться по воде, которая местами доходила до колена. Они пришли с разных сторон и объединились в роющую толпу. Они намеревались штурмовать ковчег в общем порыве их не могут отвергнуть когда возбуждённые толпы приблизились к большому кораблю они увидели его огромную форму возвышающуюся как гора безопасности с развевающимся над ней американским флагом и они разразились могучими приветствиями они понеслись дальше охваченной безумием толпой кричащие падающие друг на друга борющиеся сражающиеся за места Мужчины тащат своих жён и детей сквозь ужасную давку. Многие беспомощно топчутся мириадами борющихся ног, вытесняя последние остатки здравомыслия из разума в друг друга. Первые ряды вскоре заметили космо Версаля, наблюдавшего за ними с открытого трапа в шестидесяти футах над их головами. Они были встревожены, обнаружив, что трапы исчезли. Как они должны попасть в ковчег? Как они могли взобраться по его вертикальным стенам? Но они найдут средства». Они бы вновь подняли трапы. Они как-нибудь проникнут внутрь. Космод махнулся от них неистовой жестикуляцией, затем он прокричал в мегафон голосом, который был слышен сквозь шум: "Держитесь подальше ради ваших жизней". Но они не обратили на него внимания. Они бросились на поднятую стену, окружающую поле, где Космо закопал свои таинственные провода. Тогда им открылся смысл этой загадочной затеи. Когда первые прибывшие положили руки на верхнюю часть низкой стены, они упали, как будто им прострелили мозг, кувыркаясь назад на тех, кто был позади. Другие отчаянно рвались вперёд, но в тот момент, когда они коснулись стены, они тоже рухнули. Злые сине-зелёные искры время от времени вспыхивали над барахтующейся массой. Объяснение было простым. Космо предвидел вероятность отчаянной атаки, окружил ковчег непроходимым электрическим барьером. Был слышен звук рожащей динамомашины. Огромный ток протекал по скрытым проводам и передавал всю пролизующую энергию металлическому гребню стены. Отставшие продолжали наступать, пока шеренга за шеренгой беспомощно не падали на неприступной линии обороны. Они не погибли, по крайней мере, немногие, но шок был настолько пролизующим, что те, кто испытал его последствия, больше не предпринимали попыток пересечь барьер. Многие какое-то время беспомощно лежали на размокшей земле. Космо и Джозеф Смит, который сейчас оказался рядом с ним, продолжали выкрикивать предупреждения, которым начали прислушиваться, когда стало известно природа, препятствия. Натиск был остановлен, и толпа стояла в страхе, ошеломленная и неуверенная, что делать. Затем поднялся ропот, становившийся все громче и все более сердитым и угрожающим, пока внезапно в толпе не раздался выстрел, и было видно, как Космо отшатнулся назад, в то время как Джозеф Смит мгновенно скрылся из виду поднялся крик. Пристрелите его, правильно? Стреляйте в дьявола. Он ведьма. Он попит мир. Они не шутили, по крайней мере, половина из них так и сделала. Это была логика террора. Теперь со всех сторон раздавались сотни выстрелов, и головы, которые мелькали за различными элиминаторами, мгновенно исчезли. Пули застучали по огромным стенкам ковчега, но они были выпущены из маленьких пистолетов и не имели достаточной силы, чтобы пробить обшивку. В поле зрения остался только Космо-Версаль. Время от времени его резкие движения показывали, что даже его нервы недостаточно устойчивы, чтобы противостоять свисту пуль, прилетающих рядом. Но он стоял на своем и протягивал руку, призывая к вниманию. Когда стрельба на мгновение прекратилась, он снова приложил мегафон к губам и крикнул. «Я сделал все возможное, чтобы спасти вас, но вы не слушали». Хотя я знаю, что вы должны погибнуть, я сам не причинил бы вреда ни одному волосу с ваших голов. Вернитесь, я умоляю вас. Вы можете продлить свои жизни, если полетите в Осогорье и горы, но сюда вы не можете войти. Ковчак Полон ещё один залп выстрелил в бал единственным ответом. Один широкоплечий мужчина пробился вперёд, встал в плотную к стене и громко закричал: "Каос-марсаль, послушай меня!" Ты — проклятие мира! Ты навлёк на нас этот потоп своими проклятыми заклинаниями! Ваша адская туманность — это печать сатаны! Здесь зверь и дьявол, здесь у моих ног лежит мой единственный сын, убитый твоим адским устройством! Клянусь Богом, ты вернёшься в преисподнюю!» В тот же миг в руке говорившего сверкнул пистолет, и быстро раздались пять выстрелов. Один за другим пули просвистели над головой космо, и распластались на металлической конструкции позади. Космо Версаль нетронутый скрестил руки на груди и посмотрел прямо на своего врага. Мужчина на мгновение растерянно вытрещал глаза, как будто не мог осознать свою неудачу. Батчанец кинул руку и ничком рухнул на землю. Затем и снова раздались крики и выстрелы. Космо отступил назад, и огромная металлическая дверь захлопнулась, закрывая проход. На 3 минуты спустя дверь открылась, и толпа увидела две автоматические пушки, направленных на них. Снова проявился космос с мегафоном. "Несите те выстреливший ещё раз", закричал он. "Я прошу тебя, Корсетчу. Я рассказал вам, как вы можете продлить свою жизнь. Теперь уходите". Больше не было сделано ни одного выстрела. Перед лицом орудий ужасную силу которых все понимали, никто не осмеливался сделать враждебное движение. Но, возможно, если бы Космо-Версаль не посеял новые мысли в умах нападавших, сказав им, что временную безопасность можно найти, заняв возвышенность, даже ужас перед оружием не устрашил бы их. Теперь их надежда вновь пробудилась, и многие начали размышлять над его словами. «Он говорит, что мы должны погибнуть, и всё же мы можем найти безопасность в холмах и горах!» — сказал один человек. «Я верю, что половина этого — ложь! Мы не собираемся тонуть, вода не поднимется намного выше!» «Котоп с Южного полюса, о котором, они говорят, должен был быть здесь к этому времени. И что тогда останется?» «Туманность», — предположил один. «О, будь проклята, туманность! Такого не бывает! Я живу на возвышенности. Я собираюсь следить за изменениями вокруг. И если вода начнет перекрывать Манхэттен, я увезу свою семью вверх по Гудзону в высокогорье. Я думаю, старый штормовой король будет держать голову выше. Вот откуда я родом, с той стороны». Когда я был мальчиком, я часто слышал, как люди говорили, что Нью-Йорк когда-нибудь обязательно утонет. Тогда я смеялся над этим, но сейчас это выглядит правдой, не так ли? — Скажи, — добавил другой, — что имел в виду тот парень, говоря, что ковчег был полом. — Смехотворно, не правда ли? — Кстати, кто у него внутри? — О, у него никого нет, — сказал другой. — Да, внутри есть люди. Я много чего видел в иллюминаторе. Конечно, у него есть кто-то. Скареев всего много таких же дураков, как он сам. Но если он дурак, а они дураки, то кто же мы? Хотел бы я знать. Сам-то ты зачем сюда пришёл? Это был озадачивающий вопрос, вызвавший лишь робкий смех, за которым последовало замечание. Я думаю, мы сильно обманулись. Мы слишком легко испугались. Вам же до быть в сновы испугаетесь, когда увидите, как вода поднимается по улицам Нью-Йорка. «Мне это совершенно не нравится! Я собираюсь последовать его совету и отправиться на возвышенность!» В споре разговоры такого рода были слышны со всех сторон, и толпа начала расходиться. Остались только те, у кого были друзья или родственники, сраженные у руковой стены. Оказалось, что не более одного или двух человек получили смертельный шок. Остальные смогли доковылять, и многие полностью оправились в течение пяти минут после перенесенного удара. Через полчаса у ковчега не было видно и дюжины человека. Но когда отступающие толпы приблизились к берегам Sound East River, которая превратилась в настоящую морской рукав, и обнаружили, что с тех пор, как они отправились захватывать ковчег, произошло ощутимое подъём воды, они начали качать головами, и страх снова вошёл в их сердца. Тысячи людей тогда на месте решили, что они не будут терять ни минуты и отправятся в Высокогорье, вверх по Гудзону, в Коннектикут, спасаться с ряды холмов в Нью-Джерси. На самом деле, многие уже бежали туда. Некоторые спаслись воздушным транспортом, и теперь войско последовало бы за ними, если бы не чудесная перемена, которая произошла незадолго до наступления ночи и помешала им. В течение нескольких дней небеса по переменному то темнели, то светлели, когда появлялись и исчезали потоки тумана. Но настоящего дождя не было. Теперь без предупреждения начался непрекращающийся ливень даже в начале в обычные времена это называли бы настоящим ливнем, но он быстро становился всё сильнее и сильнее, пока в просторечии или в научной терминологии не нашлось слова для его описания. По правде говоря, казалось, что развёршись все источники бездны и их ляби небесные отвёржился, вода с грохотом обрушилась на крыши потоками, полилась с них. За 5 минут каждая наклонная улица превратилась в бурную реку, а каждое ровное место в вздувающееся озеро. Люди, оказавшиеся на улице, были почти сбиты с ног силой воды, обрушившейся на них, как если бы они стояли под водопадом. За короткое время каждый подвал и каждый цокольный этаж были заполнены до отказа, а на улицах поток, с каждым мгновением всё выше захлёстывая пороги и стены, пронёсся со страшным рёвом, унося в своих ужасных объятиях предметы мебели одежду, постельное бельё, вымотые из комнат на первом этаже и увы, человеческие существа. Некоторые были неподвижны, уже милосердно лишённые жизни, но другие борются и взывают о помощи, которую невозможно оказать. Такого ужасного зрелища никто никогда не видел, никто никогда не мог себе представить. Те, кто видел это, были слишком ошеломлены, чтобы кричать, слишком переполнены ужасом и страхом, чтобы произнести хоть слово они стояли или падали на стуле или на пол, дрожав всем телом с вытрященными глазами и отвисшими челюстями, пассивно ожидая своей участи. Когда наступила ночь, света уже не было. Ужасное смрад третьего знамения снова опустилось на великий город. Но теперь не ужас неопределённого ожидания давил на души мужчин и женщин. Это был груз свершившегося рока. Больше не было места самообману. Каждое трепещущее сердце теперь чувствовало, что туманность пришла. Космо-Версаль был прав. После того, как вода достигла определенной высоты на улицах и во дворах, в зависимости от соотношения между количеством падающим с неба и тем, что могло попасть в реки, уровень наводнения на некоторое время не поднялся выше. Фактическое затопление Нью-Йорка не могло произойти до тех пор, пока Гудзон и Ист-Ривер не разольются настолько, что вода поднимется выше уровня самых высоких зданий и превратит весь регион вплоть до оранжевых холмов, Гор Рамапо, Хайленси, Хаосатоник Хиллз, во внутреннее море. Но прежде чем мы расскажем эту историю, мы должны вернуться и посмотреть, что происходило в Миниоле. Космо-Версаль в ту ужасную ночь, когда Нью-Йорк впервые понял без тени сомнений или проблеска надежды, что он обречен, председательствовал на замечательном собрании в большом салоне своего ковчега.